Глава восемнадцатая. Уровень официоза. Во время завтрака Маша подошла к столу, за которым сидели ее мама и папа, не одна. Она за руку тащила Дэна, который не то чтобы упирался, скорее он выражал покорность. Не сказать, что за длинными столами поселковой столовой у каждого было определенное место, но большинство детей и взрослых обычно устраивалось среди тех, с кем чаще общались. Для Дэна это были Лом и Аня стоней Сам-то он преимущественно занимался делами хозяйственного плана, в том числе добычей рыбы. А Маша устраивалась с предками просто потому, что они семья. Хотя она ночлег всегда уходила в спальню девочек. Ей там было интереснее. «Мам, пап, Денис обещал взять меня с собой на рыбалку, если вы не против». Игорь Сергеевич поднял на мальчугана наполненный немым вопросом взгляд, проследил за плавным, размазанным во времени вздохом парня и обратился к дочери. «Надеюсь, ты не была чересчур навязчивой?» Тимоха увидел ее в кадре, когда мы разговаривали. Принялся оправдывать подругу парнишка. Спросил, не сам ли это, а я пошутить попытался. Так что теперь выходит, что я не ей обещал, а гварху. Типа познакомлю с самкой своего вида. Или, ну, у нас с ним и без этого непонятно выше крыши. Потому что мы вообще разных рас и уровней развития. По всему выходит, что один разок порыбачил вдвоем. тем не должен ее испугаться, потому что видел в лицо. «Видел в лицо?» — сполошилась маменька. «Как это интересно, ты умудрилась втиснуть свою физиомордию в поле зрения камеры-говорилки, а? Да еще и в комнате мальчиков, где ночует этот молодой человек». Постепенно повышая голос, принялась разгонять скандал не на шутку встревоженная Екатерина. «А вот Машу попрошу не обижать». Неожиданно для всех встал на защиту девочки, всегда несколько отстраненный Дэн. «На ваши вопросы я отвечу в приватной беседе сразу после завтрака». «И почему это ты?» «Молодой человек, я вообще не к тебе обращалась». — восклюкнула только начавшая разогреваться матушка. — Гоша, урезонь свою самку, — негромко ответил Дэн. Но так как всем было интересно, с чего это вдруг шум образовался, его слова прозвучали в наступившей полной тишине, которая спустя пару секунд сменилась обвальным хохотом. Машина мама вскочила и выбежала из столовой, а сама Маша врезала Дэну под дых и тоже убежала. — Может, оно и к лучшему, — пожал плечами паренек, и негромко пожаловался Игорю. Спихнуло меня ночью на пол, хорошо хоть со спальника падать невысоко. Я только, когда проснулся, почувствовал. В этот момент рядом опустился Сев со своей тарелкой. «Тут вот какая незадача», — продолжил Дэн. «По всему у нас нынче канун сезона дождей. Как раз в прошлом году в такое же время зоолог пропала, геолог погиб в эти же поры, сему медведь задрал, и случилось нападение на лагерь крупного кошака». Макс на днях докладывал, что слоны на юг пошли, а часть антилоп двинулась в глубину равнины, то есть опять какая-то глобальная движуха началась. А посреди ночи, когда Зоя всех разбудила, позвонил Тим, и насчет пистолетов-пулеметов стал интересоваться. Думаю, потому что движуха эта и до гвархов докатилась. У нас на складе есть девять штук запасных, до да пистолетов должно быть около десятка. А у них здесь, как я смекаю, учебка с неполовозрелыми курсантами и единственное оружие карабины, вроде снайперки. При этих словах аудитория загудела. «А то до этого все сидели и даже ложкой никто не звякал. Прислушивались». «А ты эту снайперку видел?» – поинтересовалась Зоя. Вид она после родов имела утомленный, но в столовую самоотверженно пришла на своих ногах. «Видел, держал в руках и даже стрелял», – прерывисто доложил Дэн. «Классный винтарь, скажу я вам. Но не для схватки на коротке. То есть осторожному существу, возможно, и поможет. Но где вы видели осторожных детей?» «Здесь», – сказал, как отрубил Игорь Сергеевич. Он все еще был зол за обиду, которую этот недорсель нанес его супруге, и озадачен вспышкой недовольства, проявленной дочерью. Но сейчас для эмоций было неподходящее время. Приходилось сохранять спокойствие. Кажется, только внешнее. «У тебя с этим Тимохой встреча послезавтра?» Сев мигом вернул разговор в русло конкретики. «После-послезавтра. Я раз в три дня рыбачу. А если у соседей и вправду вопрос с оружием стоит остро, может, на сегодня промысел перенесешь?» «Стая волков ушла», — с места сообщил Макс. Осталась только пожилая пара, но волчица волчат перенесла в грузовой шлюз, да еще четверо полувзрослых, которые с нами на уроки ходят. Эти даже днем держатся рядом с домом. Говорят, стало опасно, а еще львиные прайды перестали попадаться на глаза. Так что да, меняется что-то вокруг, и называется это что-то ар По результатам расспросов волков выходит, что это какая-то крупная и очень опасная кошка, На ум приходят пещерный лев или саблезубый тигр. Это если брать из числа вымерших на земле. Но что на самом деле за кошак? Фиг его знает. И в такое напряженное время вы собираетесь отправить с недоросля на рыбалку?» Раздался от двери взвинченный голос Машиной мамы. «Так мы патроны в магазины набиваем экспансивные с бронебойными через один». Таким тоном, как будто это все объясняет, ответил Дэн. «Так я это, возьму автоматов штук шесть и пистолетов, которым приклады приспособили?» «Таких у нас всего три штуки», — отметил дядя Игнат. «Мы на разный манер пробовали. Вот и остались разные. Да пару возьми обычных. Чай и взрослым гвархам тоже понадобятся. Патронов опять же. Тележку бери двухколесную, которую мы для волков приспосабливали». «Патроны, как я поняла, гвархи сами делать собираются. Хватит им пока и по сотне на ствол». Снова вмешалась от двери, но на этот раз Маша. «Так я не поняла. Мы идем на рыбалку или где? Сейчас. С Тимохой свяжусь». Дэн набрал знакомый номер, подождал несколько секунд, а потом обратился к появившемуся на экране собеседнику. «Слышь ты, на всю шкуру лысый, наши тут наскребли немного реальных стволов. Оно вам все еще надо?» «Еще как! Так это, обезьян-переросток. Когда забрать и где?» «Ты к большому дому подруливай. Наши сказали, что не будут тебя есть и даже хвост не оторвут. А то мне в лом переть все эти тяжести к озеру». «Тупой примат, подвесить груз с гравицапи тебе религия не позволяет?» — Ладно, так и быть, потешу твою лень. Подрулю прямиком к парадному. Встречай. — Тонь, — повернулся Дэн к поварихе, — у нас меду не осталось, хотя бы самую малую баночку. — Не поняла, — отозвалась вопрошаемая. — То ты его оскорбляешь, то вдруг угощать собрался. Он же издалеко ушедший вперед высокомерной цивилизации. Даже не здоровается, да и не прощается с нами отсталыми приматами. Поэтому, как гордый представитель своего племени, я и унижаю его, как могу. Он поступает аналогично. Вот и находим общий язык. И вообще, между прочим, он, а не я, специалист по контактам между цивилизациями. Ну или разумными расами. Пошли уже на выход, контактер, — позвал дядя Игнат. Ань, отсчитай нам стволы и патроны. На двухколесной тележке лежали приготовленные к отдаче пистолеты и пистолеты-пулеметы, коробки с патронами, а также несколько ампилумов, пальм и тесаков. Древковое оружие постепенно вышло из употребления на выходе, но осталось в обиходе в качестве домашнего, стояло у дверей или висело на стенах, чтобы быть под рукой. В принципе, все это могло пригодиться амфибиям точно так же, как послужило в свое время млекопитающим. Рядом с тележкой стояли Дэн и Маша, со скандалом отстоявшая свое право на участие в «Контакте», потому что ей обещали. Остальные, как нетрудно догадаться, на виду не маячили – Зато площадка наблюдательной вышки была забита до отказа. Любопытство в людях разыгралось не на шутку, переселив необходимость выполнения намеченных на день работ. Тем более, что начальство поселка полным составом как раз и тусовалось на оной вышке. Точка в небе показалась сьюга, стремительно увеличилась в размерах, в скором времени превратившись в брусок с зализанными ребрами, выпустивший из брюха четыре опоры, на которые и сел. Без шума и пыли. В борту открылась дверь, часть стенки откинулась, и легла концом на грунт, образовав наклонный трап. В проеме стояли два невзрослых гварха, оба с антигравами на телах и надписями на левой стороне груди — Тим и Тома. Внешне для сапиенсов они ничем иным не отличались. «Правильно подготовились, лягухи хвостатые», — вместо приветствия сказал Дэн. «А то без надписей вас друг от друга ни за что не отличишь. Рядом со мной находится самка моего вида, а на тележке лежит стреляла и пыряла». Очень помогает отбиваться, если нападает какая-нибудь зверушка. Мы забираем все, — не стал церемониться Тим. В чем мы должны расплатиться? Ведь это как бы торговля. Так берите. Что с вас, макрохвостых, возьмешь? Да не стой столбом, хватай и затаскивай. Ребята принялись грузить оружие в бот, как для себя назвал этот транспорт Дэн. Тома же в это время взяла под локоток Машу. Девочки ушли за переборку сквозь обычную на вид гермодверь. Вскоре Маша появилась оттуда уже с надетым на тело антигравом. Как раз и погрузка завершилась. Тим и Тома вышли наружу, после чего дверь закрылась и транспорт улетел. Маша выполняла начальные упражнения по управлению в полете с собой в комплексе с гравитсапой, а Тим помогал мальчику надевать на себя сбрую и еще одного антиграва. — Небось, наставник отобрал у тебя тот, что я тебе до вечера отдал, — пробромотал он в процессе облачения. В этот момент из ворот шлюза показалась Тоня. — Можно я не буду вас никак обзывать? — спросила она застенчиво и отдала Томми баночку с медом. Еще земную, из прозрачного пластика с крышкой-защелкой. Таких в обиходе оставалось все меньше и меньше. — Можно, — ответил Тим. — А на озеро ты с нами полетишь? — В другой раз. Сегодня у меня другие планы. — застеснялась повариха. В глубине грузового шлюза виднелись волчата с уже раскрывшимися глазами, но пока не слишком твердо стоящие на ногах. Они отчаянно отстаивали свои права на свободу и самоопределение, но против просторной корзины преодолеть не могли. Гуархи взглянули на них, как обычно, без какого-либо выражения на вытянутых мордах. А потом компания отправилась на озеро. Тим быстро бросал на палубу рыбу, которую Дэн укладывал в ящики и составлял их в морозильном отсеке. А Тома показывала Маше, как нужно правильно летать. Девочки вообще много общались, но не громко, что позволяло правильным пацанам вести и свой разговор. «Старикотухи!» — выдал определение Тим, поглядев в их сторону. «Что даже при вашем взлетевшем на немыслимые высоты уровне цивилизации склонность самок к болтовне сохранилась в первозданном виде?» — ухмыльнулся парнишка. «Ты камеры взял с собой? Будем мы их добавлять к тем, что поставили раньше? Ну, там, в горах!» — и кивнул головой в сторону далеких возвышенностей. «Послезавтра!» — мотнул в отрицании головой уже Гварх, явно в подражании проявлении эмоций Дэна. «Сегодня я не готов...» «Знаешь, отправимся, кому домой? Мне еще отснятые материалы надо обработать». Как ни странно, оба гварха освободились от антигравов, оставив их на палубе, и нырнули в воду. То есть отправились в плавь «Я чего-то не догоняю. Чего это они?» Подошла к Дену Маша. В красивом раздельном купальнике она выглядела на пять с плюсом. «Смотри, видишь вот эти колпачки в верхней части бортов?» Совершенно в тему, стал пояснять Ден. «Это заглушки поверх отверстий под подрым болты». Ну, такие болты с кольцами вместо шляпок, чтобы можно было цеплять челнок подъемным краном. За эти четыре точки весь летательный аппарат можно подвесить, и он не сломается. Силовая схема специально на это рассчитана. Теперь лезем под палубу и ищем элементы этой самой силовой схемы, к которым можно прикрепить антигравы. Догнала? Хочешь сделать корабль летучим? Ну, типа того. В пространстве, освобожденном от многого, использованного по любому назначению оборудования, Ребята без особого труда отыскали нужные балки, на которые и надели антигравы, пользуясь их собственными ремнями. Пара к носу и пара в корме оказались неподалеку друг от друга. Специально выбирали места так, чтобы один человек двумя руками был способен дотянуться до органов управления сразу двух устройств. «Ну что, теперь попробуем взлететь», — сказал Дэн, включив аппаратуру и внешние камеры. Мальчик и девочка согласованно воздействовали на движки пряжек, после чего корпус кораблика ощутимо приподнялся. Но оторваться от воды так и не смог. «Не сдвигай обратно, пусть так и висит приподнятым». Дэн вышел на палубу и свесился за борт, измеряя расстояние до воды футштоком. Потом вернулся и дал команду опускать. После чего вновь провел измерение и уселся за расчеты. «Ну не томи, колись, что у нас получилось!» нетерпеливо воскликнула девочка. «Получилось порядка 1200 килограммов на гравицапу». «Вчера мы выяснили, что 300 кило одно устройство держит. А сегодня выяснилось, что на самом деле получается в четверо больше. Таким образом, четыре антиграва создают тягу чуть меньше 5 тонн. Зато пять гравитсап, учитывая ту, что осталось дома, 6 тонн. На вертикальный взлет, конечно, не хватит, но ведь наши челноки построены по самолетной схеме. Поинтересуйся у своей мамули, сможет она при такой тяге вывести кораблик в космос? Сможет, конечно». Это я тебе, как дочь двух пилотов, квалифицированно заявляю. Тогда осталось выяснить, на чем эти антигравы работают и как заряжаются. — Фигня, вопрос, — хмыкнула девчонка. — Мне Тома уже все рассказала, как раз, когда я делала ей маникюр. — Так вы еще и на маникюриться успели, — искренне удивился мальчуган, круглыми глазами взирая на, хм, подругу. — Вот это да. Ну и скорость. Ладно, зову парней с грузовиком или сначала икру из улова добудем. Не... «Вызывай грузовик. А икру и на кухне добудут, да и приготовят по всем правилам сразу. Давай лучше ящики из морозилки доставать, пока рыба не задубела». «То оттаскивай, то вытаскивай», — пробубнил Дэн, набирая на говорилке нужный номер. «Ань, я тут сегодня дофига наловил, причем все с икрой. Пришли к Алымагу, нужно все это забрать, пока свежее. Что? Какая кровать готова? Для нас с Машей? Ну ты даешь». Последняя реплика парня не осталась с неуслышанной девушкой, — которая откровенно грела уши.